Глава 17. Древняя обитель драконьих хранителей. Я чувствовала, что иду правильно. Внутренний голос шептал мне, что там, в глубине тоннеля, меня ждет счастье и любовь. Но пока я видела лишь тусклый свет, который, казалось, двигался вместе со мной. Он словно вел меня вперед, не останавливаясь и не угасая. Я не знаю, сколько времени шла, но постепенно тоннель стал расширяться. Яркий свет улицы осветил небольшое пространство перед выходом из него и тогда я побежала, пока не оказалась на улице. Ход в пещеру, из которой я только что вышла, остался позади. Передо мной простиралась дорога, ведущая к горе, на вершине которой выселся древний монастырь. Дорога была усеяна деревьями и густыми кустарниками, подозрительными красными ягодами, названия которых я не знала, поэтому даже не стала останавливаться, чтобы сорвать одну. Я довольно быстро преодолела расстояние до этого величественного сооружения и оказалась перед воротами монастыря постучала металлическим кольцом по высоким двусторчатым дверям и подождала, пока мне откроют. Дверь скрипнула и открылась наполовину. Передо мной появился древний старец, явно недовольный тем, что его беспокоили в этот славный солнечный день. «Явно недовольный тем, что его побеспокоили в этот славный солнечный день». «Тебе что здесь надо?» – тихо спросил старик и пригладил длинную бороду. «Я не знаю». – мыкнула я и пожала плечами. «А что это за место?» «Это обитель драконьих хранителей», — горделиво произнес старец и спрятал руки в карманы своего темного савана. «А кто ты такая и что тебе здесь надо?» «Меня зовут Леора Тенебра, и я пришла сюда, чтобы найти счастье и любовь». «А ты уверена в том, что именно это тебе нужно? Может быть, ты искала мудрость или способность летать на драконах? А быть может, тебе нужна сила и храбрость? Подумай, Леора. Произнес старец и закрыл передо мной дверь. Я опешила, потому что не ожидала такой реакции старика. Он просто взял и захлопнул перед моим носом дверь и даже ответить не дал. Мне нужно счастье и любовь. А еще я бы хотела уметь летать на драконе и не бояться этого. А еще мне нужны знания, чтобы закончить магическую академию. Слишком много хотелок подумала я и решила, что нужно выбрать что-то одно. Наверняка это важно. Я снова постучала по двери и стала ждать, пока меня откроют. Но прождала слишком долго, а дверь так и не открывалась. «Я выбираю любовь и счастье!» Воскликнула я, и в тот же миг дверь передо мной распахнулась, обдав меня затхлым и неприятным воздухом, который царил в этой обители. А еще внутри было темно примерно так же, как в туннеле, через который я попала сюда. «Иди на мой голос!» Услышала голос старца и вошла внутрь обители. Дверь тут же за мной закрылась, и мне стало страшно. На миг я решила, что надо было идти с Миреллы за мудростью. Но в следующее мгновение свет свечи зажёгся в правом углу залы, и я увидела сидящего на скамье старца. «Леора Тенебра, иди сюда и ничего не бойся». Я выдохнула и направилась к старику, который смотрел вперед и словно не замечал меня. «Знаешь ли ты, Леора, что-нибудь о драконьих хранителях?» «Нет». Отрицательно покачала головой, и селись вспомнить, но в голову ничего не приходило. «Может быть, ты слышала что-нибудь о драконьих хранителях?» «Нет, я ничего не знаю, и ничего об этом не слышала». «У тебя есть ронный близнец?» Вот так неожиданно этот старик словно прочитал мои мысли. «Ведь как раз мгновение назад я вспоминала о своей розовой драконице». «Да, есть. Ее зовут Фариса, и она чудесная!» Я улыбнулась и села рядом со старцем. «Ты уже летала на ней?» «Нет еще. Я боюсь летать». «Почему же ты тогда не выбрала место, где можно найти умение и храбрость, чтобы летать на драконе?» Внизу было только два коридора. Один вел к мудрости, другой к любви. Я выбрала любовь, потому что после того, как меня покинула моя мама, я забыла, что это за чувство. «Ты думаешь, что найдешь в этом месте свою мать?» Мой отец говорил, что она умерла. «Но я чувствую, что это не так. В руках у меня мамин гримуар». «И каждый раз, когда я открываю его, моя мама разговаривает со мной через него. Так, может быть, она и правда жива». «В этом мире все возможно», — уклончиво ответил старец и пожал плечами. «Если ты хочешь узнать правду, тебе нужно заглянуть в себя». «Что это значит?» — непонимающе спросила и посмотрела в старые, испещренные морщинами глаза старика. «За этой дверью». Старик показал на старую деревянную дверь. «Ты найдешь истину». «Но только если откроешь свое сердце. Иди». Я поднялась с лавки и подошла к двери. Посмотрела в сторону старика, но там никого уже не было, и только после этого дернула за ручку.